Наступил день отъезда. Мальчик поставил клетку на заднее сиденье машины и сел рядом. Фрося заползла в панцирь, а Дуся смотрела в окно. Так ей было все интересно. И дома, и дорога, и другие машины. Ведь улитка никогда не видела таких больших домов, такой длинной дороги и такого количества машин. «Фрося!» А как такие дома появляются? А как машины едут? А где мы будем жить? А у нас друзья будут? А клетка будет новая или старая? А яблони там будет? А летать я смогу? Не знаю, Дусенька! Приедем и все узнаем! Хоть бы там было тепло и светло! Хоть бы там было много интересного! Хоть бы там жили ежики и птицы! Наконец машина остановилась! И мальчик вытащил клетку. Он поставил ее на дорогу и стал помогать бабушке носить сумки. Черепаха так и не выползла из панциря. А улитка, наоборот, вытащила свои рожки как можно дальше. Она очень боялась пропустить что-нибудь интересное. А интересного было столько, что у Дуси чуть не закружились рожки. Мимо клетки Пробегали собаки Но не такие, каких Дуси видела в деревне Они были очень важные Чистые И ходили на длинной веревки Которую держали в руке их хозяева Рядом гуляли птицы Совсем не похожие на синичку Они были толстые И большие И самое удивительное Не летали высоко в небе А только иногда лениво Перелетали с места на место Птицы назывались голубями Дети их кормили и звали «Гули-гули-гули». А ещё Дуся увидела кошку на такой же длинной верёвке, как собака. Кошка не сидела на заборе, забора-то не было и не охотилась на птиц. Она шла по дороге с очень важным видом и ни на кого не обращала внимания. Ни на голубей, ни на собак. Людей было очень много. Они куда-то бежали. Дуся даже испугалась, что кто-то может не заметить клетку и наступить на них с фрозией. Ведь люди даже не смотрели под ноги. Дуся заметила, что трава растет очень странно. Не везде, как у них в саду, а только в специальных местах. Остальная земля гладкая, серая и твердая. Много всего было странного, И необычного Как здесь все Удивительно Мальчик поднял клетку И понес ее В большой дом А потом занес Дусю с Фросей В маленькую тесную Комнатку Которая вдруг стала двигаться Вверх Что было дальше, Дуся не знала Она спряталась в раковину Решив, что на сегодня впечатлений Ей хватит Она выползла из раковины, когда поняла, что клетка больше не двигается. «Мы приехали?» «Да, с новосельем!» Дуся огляделась. Все было как прежде. Их блюдца, салатные и капустные листья. Клетка стояла в светлой и теплой комнате, в которой повсюду лежали игрушки. Дуся догадалась, что это комната мальчика. За окном что-то стучало. А. Ой. а что это? Это дождь. А почему он так странно стучит? Потому что в городе все по-другому. И дождь другой. Он бьется не о деревья и траву, а о дома и дороги. Поэтому стучит. А мы не мокрые. И совсем не холодно. И прятаться под листом не надо. Да-да. А что будет дальше? А дальше будет зима mm -hmm. И будет идти снег mm -hmm. Он холодный и мягкий mm -hmm. А потом наступит весна И снег будет таять Потекут ручьи А потом опять наступит лето Фрося, я поняла Эта квартира наша берлога Мы здесь перезимуем, как медведик А летом опять поедем в деревню Да, все <с будет <с хорошо, <с не волнуйся Конечно будет, мне еще нужно здесь все разузнать Разузнаешь? Надо еще познакомиться с теми собаками Узнать, почему голуби так не любят летать Спросить, почему кошки Фрося не находятся Крося ласково Живут посмотрела на Дусю И, и принялась делать ей кровать из свежих салатных листьев А Дусе все говорил, говорил и говорил Под дождиком не страшно оказаться Тому, кто домик свой все время носит за спиной Но не самодостаточный, как может показаться Улитка и черепаха, улитка и черепаха, улитка и черепаха Черепахи и улитки нужен общий дом Запись осуществлена по заказу детского радио дио Цветной